Скорая ехала мимо, не довезла. Умер на Невском, вечером в 6.00. Я никогда никому не желаю зла, Но двадцать лет за руку держит боль. Но двадцать лет за руку держишь ты. Имя, имён, слепой интеллектуал. В каждом столбе фонарном твои черты. Я падал, а всем рассказывал, что летал. Скорая ехала мимо, не про меня. Был недоступен сервер и абонент. Пусть человек, лишающийся огня, возьмёт, да и выживет, выживет обо мне. Куда-то же должен деться огонь в груди. Мой о тебе, раз у тебя есть свой. Огня у тебя, бенгальского, пруд пруди, веснушчатые искры на мостовой. Скорая ехала, мальчик шёл в облаках, Витая уже семь лет из своих семи. Но 20 лет держу я себя в руках, Боль, ты, огонь, члены моей семьи. Мой 21 год — это божий смех. Держал и не выдержал, выбежал, скрип колёс. Очередной шаг к цели, падение вверх. Там, говорят, больше не надо слёз.